Глава 93. На пути к безудержному веселью. До осколка им пришлось идти целых пять дней. В этой области даже демону становилось уже не так легко сражаться. Уилл понемногу применял навыки, не мешая мальчику, чтобы поднять их в рангах, и в конце концов получал сообщение. Навык «Шок» перешел на следующий уровень. «Шок» — активный навык подмастерья. Описание — вводит противника в ступор. Длительность 3,2 секунды. Активация — удар оружием. Затраты — 45 энергии. Перезарядка — 1 минута. Ограничение — «Берсерк», «Воин», «Вор», «Охотник», «Разбойник». Навык «Грязный прием» перешел на следующий уровень. «Грязный прием». Активный навык подмастерья. Описание. Бросок песка в глаза врагу, вызывающий ослепление. Длительность 2-3 секунды. Затраты 30 энергии. Перезарядка 30 секунд. Условие. Одна пустая рука. Нельзя применить, стоя в воде. Ограничения нет. Навык «Разрез» перешел на следующий уровень. «Разрез». Активный навык подмастерья. Описание. Наносит рану, заставляя врага обильно истекать кровью. 50 урона от кровотечения каждую секунду. Длительность 23 секунды. Затраты 80 энергии. Перезарядка 47 секунд. Ограничения: Берсерк, воин, вор, охотник, разбойник. Конечно же, получил он их не все разом, а постепенно, по мере прокачки этих навыков. Но порядок их получения был именно таким. Странный дуэт остановился возле небольшой пещеры, из которой тянулся слабый фиолетовый дым. Но вот мы и на месте. Уилл был сосредоточен и, подойдя к пещере, привязался на случай гибели. Кто знает, может даже этот демон не сможет справиться. Ну или этот же демон в конце концов убьет его. <ф evaluation noise> Мо, ты чувствуешь, а? Это же пахнет гребаной опасностью и безудержным весельем. Эй, Мальчик пальцем поманил к себе разбойника, а в его глазах разгоралась искра безумия, что готова разрушить миры, дай ей лишь свободу. «Если ты... да, ты, твою мать, вздумаешь обломать меня в этом прекрасном месте и не дашь развлечься, я, клянусь, вечностью убью тебя!» С последним словом он схватил ворона за шею рукой и приставил к его горлу коготь. «Ты... ты понял меня? Ну, эй, кивни, что ли!» и, отбросив того в сторону, собрался было вбежать в пещеру, но ударился о невидимую преграду. «Ауч! Что за дерьмо тут творится?» Он начал озираться в поисках источника преграды, и ему на глаза попался Уилл. «Ах ты, ублюдок, это ты сделал!» Подскочив ко все еще поднимающемуся парню, тот со всего размаха ударил ему ногой по лицу, вереща на незнакомом языке. И тут же, метнувшись следом за еще даже не приземлившимся разбойником, схватил того в полете за горло и со всего размаха впечатал в землю. — А ну говори, мерзкий выродок, я что, обидел тебя чем-то, что ты наколдовал эту стену? — Говори, твою мать, ты, ты вздумал лишить меня веселья? тогда я повеселюсь за твой счет! Ворон даже не успевал ничего ответить, как получал удар за ударом. В его груди клокотал гнев, но он ничего не мог противопоставить этому безумцу. Его уровень был запредельным. Час вместе еще не настал. Ему оставалось лишь сдерживать ярость и мириться с подобным ходом событий. «Ты дашь мне хотя бы слово сказать, больная тварь!» Он все-таки поймал момент и с трудом выкрикнул эти слова. Эй, так разве я тебе мешаю, а? Говори, я тут просто рядом постою. Ну и подержу твое горло, чтобы ты не упал. Куда-нибудь. Ты можешь войти только со мной. Это привилегия посланников небес. Я уже упоминал, что нам доступны места, что недоступны обывателям этого и иных миров. Ну-ка. Услышав это, мальчик схватил ворона за волосы и поволок к пещере. Сейчас проверим. Он театрально поклонился, вильнув рукой в сторону подземелья, будто кого-то приглашая, и, улыбнувшись самому себе, кивнул, принимая данное приглашение. «Как там, э -э, повелеваю, откройтесь, незримые врата!» И, сделав подобный шаг, перешагнул через неприступный барьер. Решив, что все вышло, он бросил Уилла, которого все еще держал в другой руке за волосы, и мальчика тут же вышвырнуло из пещеры, так как парень еще был за барьером. «Да твою мать! А ну иди сюда!» Теперь уже схватив разбойника за ногу, он поволок его вместе с собой навстречу безумному веселью. «А ну стой, ублюдок!» Резкий оклик заставил демона на несколько секунд замереть, удивленно смотря на тело в его руке. «Тебе придется подождать!» Уилл нажал выход и увидел разъяренный оскал ребёнка. «Ты труп!» – прошипел он и провёл большим пальцем по своему горлу. Но Уилл ничего не мог поделать, так как сегодня вечером обещала приехать сестра. Время показывало семь часов, и он не хотел заставлять её сидеть одну, когда сам обещал, что этот вечер они проведут вместе. Покинув капсулу, он сходил умыться и привести себя в порядок. После чего, сходил в ближайший продуктовый магазин, купил продуктов и овощей и начал готовить тушеную картошку с мясом. В замочной скважине раздался звук вставляемого ключа. И, сделав пару оборотов, на пороге появилась задумчивая лея. «Вот не дай бог вам все еще в своей игре! Залью ее водой и пусть задыхается там!» Беззлобно говорила сама собой девочка, пока раздевалась и разувалась в прихожей. Но, поняв, что в этот раз что-то не так сообразила, «Пахнет вкусной домашней едой!» «Ну-ка, ну-ка!» Она, втягивая носом воздух, открыла дверь на кухню и увидела трехлитровый чугунный казанок на плите с дымящейся картошкой и плавающим мясом. Р -р -р -р. Ее желудок заурчал, и она сглотнула слюну. «Однако!» Брата не было, и она подумала, что он зашел в игру, но, зайдя в его комнату, увидела пустую игровую капсулу. Тут дверь с балкона открылась, и Уилл вошел внутрь, растирая плечи и дыша в кулак. Зима была холодная, и стоило подумать о том, чтобы накинуть на себя хоть что-то, прежде чем идти наружу в одной футболке. «Мратик!» Она подбежала и, обняв его, отступила на пару шагов. «Как ты тут?» «Ты как раз вовремя. Я буквально минут пять назад закончил готовить». Мягко улыбнулся парень. «А я как раз слегка голодна. Может, поужинаем?» «Конечно. Иди пока разложи по тарелкам, я приду через пару минут». «Хорошо». Лея, кивнув, направилась на кухню, а Уилл продолжил стоять в комнате, закрыв глаза. Его душевное состояние сейчас пребывало не в лучшей форме, и он не хотел, чтобы Лея это заметила. Собравшись с мыслями, он подумал о том, что совсем скоро все должно закончиться, и, оскалившись всего на миг, тут же погасил эту улыбку. «Пора бы провести время с сестрой!»